Коррекция и перекоррекция как отрицательное подкрепление. Первый, самый важный принцип при использовании отрицательного подкрепления заключается в том, что наказание должно соотноситься с преступлением. И во-вторых, что пациент должен располагать возможностью для избежания и прекращения этого наказания. Техника коррекции, перекоррекции соответствует обоим критериям. Обзор этой процедуры можно найти в книге «Кеннон» 1983 год, а также «Маккензи Китинг» и «Макдоналд» 1990. Кроме того, эта процедура обычно очень удобна для терапевта. Процедура коррекции-перекоррекции включает три этапа. Во-первых, после случая проблемного поведения терапевт лишает пациента положительного подкрепления, не удовлетворяет желание пациента или добавляет отрицательное подкрепление. Наиболее эффективное подкрепление то, которое усиливает естественные, но нежелательные для пациента результаты поведения. Во-вторых, терапевт требует от пациента новое поведение, которое не только исправляет результаты неадаптивного поведения, но более того, переисправляет их. Терапевт дает пациенту... В инструкции обосновывает принципы коррекции-перекоррекции, объясняет положительные последствия этой процедуры. Требуемое откорректированное поведение таким образом диалектически взаимосвязано с проблемным поведением. В-третьих, как только проявляется новое корректированное-перекорректированное поведение, терапевт немедленно прекращает наказание, устраняет отрицательное подкрепление или ликвидирует эмоциональную дистанцию. Таким образом пациенту предоставляется возможность прекратить наказание. Трудность здесь заключается в том, что результаты и поведение перекоррекции должны быть отрицательным подкреплением и в то же время нетривиальными и связанными с тем поведением, которое терапевт хочет сформировать. Акцент ДПТ на участии пациента, совершающего парасуицидальные действия в промежуток между психотерапевтическими сеансами в подробном Поведенческом анализе и анализе решений перед обсуждением прочих тем может служить примером коррекции-перекоррекции. Продление отрицательного подкрепления – одно из проявлений естественной заботы терапевта о пациенте, желании устранить проблемное поведение последнего. Если человек чувствует себя настолько несчастным, что прибегает к парасуицидальным действиям, ответственный терапевт не может закрывать на это глаза. Поэтому специалист настаивает на том, чтобы заняться данной проблемой. Процедуры коррекции перекоррекции относятся к поведенческому анализу и анализу решения проблем. Хотя многие пациенты с ПРЛ охотно обсуждают проблемы, которые способствовали их парасуицидальному поведению, очень немногим нравится обсуждать события и поведение, которые непосредственно привели к парасуицидальной реакции. Почти для всех пациентов это носит характер отрицательного подкрепления. С другой стороны, обычно находится такая тема, на которую пациенты готовы говорить. Возможность разговаривать о других вещах помимо суицида и парасуицида выступает подкрепляющим фактором.